в двадцатом году Георгий Авдеевич был назначен комиссаром Царицынского порта, следовал собраться в течение суток. И тогда выступила очаровательная александр Она действительно была очаровательна, хрупкая, с тонкой талией и большой грудью, с круглым, простодушным и снущатым личиком. Отец ее был серьезным мастеровым, портным Большого театра. Четырех дочерей своих выдал замуж надежно, одна из них вовсе стала женой прославленного героя-летчика с детской фамилии Коккинаки. Так вот, Александра не стала перечить грозному своему мужу. Она просто и тихо сожгла его партийный билет. Если можно было сидеть второй раз, Георгий Авдеевич так бы и сделал. Он не развелся с Александрой, даже не побил ее. Он поступил более жестоко. И стал ее замечать. Формально они жили вместе. Вырастили дочек, Тоню и Женю, Возились с внуком и внучкой, но порознь. Всю комнату на трубной в течение, может быть, целого года Загромождала делаемая дедом со всей аккуратностью лодка. Пахло клеем, пожемитым, канифолью. Домочадцы жались по углам. Георгий Авдеевич Истого клеил, дырявил протирал. Лишившись партбилета, а на работы, соратников, будущего, находясь, наконец, и вовсе под угрозой уничтожения, дед подался в Москву, к брату своему Непману. Вошел в долю, и стали они варить мыло. Варили, видимо, успешно. Им принадлежал даже известный кинотеатр на самотеке. Тоня росла строгой девушкой, не в пример младшей, простодушной растеряхи Женечки. В участной экономических курсах несколько лет подряд принимала участие в физкультурных парадах на Красной площади. Не исключено, что ее запечатлел в первых рядах сам Дайнека. Ей исполнился 21 год, когда перед самой войной стал за ней ухаживать инженер Иван Никонорч. Вначале у Тони было в ужасе. Иван был старый, был ему за тридцать, Лицом смуглый, широк, волосом черен, С раскосыми темными глазами Не дать не взять турка, Прости, Господи, хоть и родом из-под Волоколамска. Похоже, все-таки кровь была в нем северокавказская, Чечня, Эль, скорее, Дагестан. Фамилия его была Алимов. Иван Никонорыч оказался терпелив в своей влюбленности скрупулезно ухаживал, мрачность его была все-таки приветлива, оживленность его была надежна, в работе он был вдохновенен, и строгая Антонина сдалась. Иван вскоре ушел на фронт командиром саперной роты, а осенью 41 родился Шурик. После войны капитан Алимов никак не мог демобилизоваться. Антонина поехал к нему куда-то под Бобруйск, И в лютый мороз, в заиндевелой теплушке, в январе 47-го родила Статьяна. — Понимаешь ли, каждый год 22 января, — рассказывала Антонина Георгиевна, — для того, чтобы помыть ей попку, нужно было растапливать лед. Гости чокались, пили за маму и поглядывали на зарумянившуюся виновницу торжества, с удовольствием представляя ее мытую попку. Сохранилась фотография трехлетней Татьяны. Карл все собирается скопировать ее на большом холсте. Румяная, в шляпке, в темном батистовом платье, в горошке, с очком в полной руке, щурит на солнце раскосые свои глаза. Берехина, 1950. Снимали на лето для бабы Шуры и детей амбар у родственников Савиных, боковых потомков побочного савы. Наезжали старые друзья-непманы, ставшие ответственными работниками. Многие из них вышли уж на пенсию и прогуливались степенно по деревне вдоль осетра в дорогих пижамах с махромными полотенцами через плечо. Особенно хорош был молодой отпрыск Бора. Курчавились на пижамной груди черные волосы, Тени фетровые шляпы сверкали едва линии, щелкали жадные глаза. Бора был настройщиком у Радели. С наступлением темноты баба Шура, уложив детей, убегала тихонько к Непманам играть в преферанс. Возвращалась, случалось под утро. Виноватая, но довольная. Она всегда выигрывала. Спать хотела смертельно. Бабушка будила Таньку, с размаху сажала на горшок, Сдергивала, снова укладывала, Давала ей большую кружку чая с молоком или какао, Сдобную булочку, наскоро все это впихивала в нее, Укрывала теплой периной и приказывала — спи. После этого укладывалась сама. Шурик уж большой, сам разберется. В отпуск приезжали Георгий Авдеевич с Иваном, И начиналась титаническая борьба за которой следила вся река. Иван не опыта и знания местности, это самолюбие и нетерпение было в избытке. Георгий Авдеевич рукой мастера выуживал головля, Иван Никонорч, потерпев, выуживал головля. Леончатый метр растягивался на плоском камне, привлекались третейские судьи. Загадочная рыба клевала у Ивана Никонорча. Дробно дергала, как платва, Плала поплавок, как лещ, и, наконец, смах утопила, как крупный окунь. Иван Николаевич мастерски подсекал и вытаскивал ерша, величиной смезинец мизинец. Ерш в ярости был тоже же разбиваем о камень. Георгий Авдеевич, усмехаясь, доставал под яскос ладонь и, посомневавшись, выпускал его.